Докричаться. Никогда уже не покинет горькое ощущение давней обиды. У той обиды почти детская болезненная обостренность, которая, знаете, иной раз не дает покоя целую жизнь. Это чувство я впервые испытал в марте 96-го. Мы выезжали из Ханкалы в Грозный и сидели в кузове открытого грузовика. Ханкала была тогда военной базой федералов под Грозным. Многие московские журналисты находились там безвылазно, но в компании с нами в тот раз решилась поехать в страшный город одна московская корреспондентка со своим оператором. Они были с телеканала, который неустанно показывал нас как мародеров и жвадеров. Они долго размещались посреди кузова. Грозный простреливался насквозь, и журналистке было страшно выезжать из Ханкалы. Но поразительным образом ее страх оказался слабее ее брезгливости. Она насмешливо разглядывала нас. Ее словно бы поместили между животных. Она смотрела... На животных. Она приехала только что и еще несла запахи столицы. Это мучило мое обоняние. Только тогда я вдруг понял, что мы, люди в камуфляже, друг для друга не пахнем, а для нее пахнем. Так же резко как она для нас. Только хуже. Глупые дети, — говорил весь ее вид, — куда вас занесло? Неужели вы не понимаете, что ваше государство преступно? С тех пор прошло двадцать три года, и вот они вернулись, этот запах, этот взгляд, эта брезгливость — Что мы увидели вокруг в первый же день войны? России поднесли зеркало, и она ужаснулась. Она ужаснулась вся, но по-разному. Одни ужаснулись неизбежным смертям, другие ужаснулись ликующему предательству российской интеллигенции, российской финансовой аристократии. Интеллигенция и аристократия — Прокричали множеством глоток «Позор! Уберите прочь всех этих ваших военных!» Мы знаем, как славно, как приятно быть добрым. Но люди... Это же ваша армия. Она существует на ваши налоги. Наконец, это ваши дети... Братья, отцы, соседи, сограждане. Надо учиться нести за всю эту ответственность. Что же вы сразу бросили себе это под ноги, маловеры? Выяснилось тогда, что в России живет огромное количество людей, озабоченных исключительно своим Ренумеа, которые они пытаются выдать за совесть. Есть! Есть, верю другие, имеющие совести, даже измученные ей, но болеющие только о своей совести. В те дни, когда стоило болеть совсем о другом. О согражданах, которые ночуют на земле, в броне, под броней, на той стороне земли, на иной стороне бытия, внутри необъятной смерти. В ее животе они не ведали сна. Если им удавалось заснуть на час посреди грохота и ада, им снилась Родина. И в этой Родине те, что не замолвили о них ни слова, отрекшиеся от них сразу, тут же, немедленно, скоротечно, поспешно, прилежно, старательно, эти люди... На другой стороне реальности в любые времена. Моя родня, у них нет голоса. Они даже не могут вскрикнуть, чтобы их услышали. Но они — счастье и соль моей земли. А вы? Кто вы такие? С вашим городским запахом, с вашим взглядом сквозь них. Я не знаю вам имени. Подписывайте из века в век ваши миротворческие письма. Выстраивайтесь на очередь в свой рай, пока они там, в аду. Вас так раздражали тысячу раз повторенные слова про восемь лет. Ну что, меня они тоже раздражали. Особенно повторенные... «В устах тех, кто мог бы в эти восемь лет туда хоть раз явиться, но так и не явился. Не меньше вас меня раздражали московские аналитики и сетевые стратегии, двигающие полки и дивизии, отдающие приказы о наступлении, и особенно вот эти, которые «Пленных не брать! Никаких переговоров!» но я все равно никогда не пойму, почему главным вопросом в тот день для вас стал «Как же мы будем жить?» С ударением на «мы». Хотя главный вопрос всегда иной. Как они там сейчас? Будут ли они живы завтра, наши дети? Зачем вы плюнули в них раньше, чем вас кто-то попросил об этом. Да, у вас есть объяснение, оправдание. Ведь этих детей их послал дурной темный человек. Кто же любит быть на стороне темноты? И вот вы, морщась от запаха, говорили, пусть эти дети как-нибудь выберутся, пусть там все само по себе рассосется, мы их туда не отправляли». И мы хотим их вернуть. Я против войны. Знаете, и я тоже. Я хотел бы остановить войну в тот же миг, когда она началась, и застыть на этой точке. Иначе этот урок не будет выучен. Иначе он забудется и рассосется. И мы опять вернемся в этот мир, который царил еще позавчера в мир людей, которые в любой миг сдадут конкретно тебя в бушлате под последней утренней звездой. Я хочу сказать той московской девушке, что тогда смотрела на нас в грузовике. Ты думаешь, мы мечтали о том, чтоб ты нас вернула домой? Нет. Мы мечтали о том, чтоб ты... Оставила нас в покое. Ясно тебе, нет? Могу я до тебя докричаться, наконец? Оставила нас в покое со своими коллективными письмами, репортажами и своим ароматом правоты. Среди вас страшно жить в том виде, который вы явили в первый же день войны в том виде, который вы раз за разом воспроизводите в любую мрачную годину. Едва ли мы достойны этого пространства, что раскинулось вокруг нас. Наше прошлое огромнее и тяжелее нас. Нас не разглядеть в тени прошлого, настолько измельчали слишком многие, неустанно мельтешащие перед глазами. Вера только в тех. Лежащих в ночи под своей звездой. И я хочу сказать им, я говорю, сынок, Я люблю тебя. Все будет хорошо. Ты непобедим. Ты рожден самой щедрой и самой мудрой землей. Делай свое дело. Наши святые не оставят нас. Других толковых заступников для тебя на сегодня нет.